Глава 60. Не зная, сколько проходит времени, по ощущениям целая вечность, но на самом деле за окном не стемнело, хотя солнце уже начинает клониться к горизонту. Гростно. Всё рано или поздно заканчивается, и от этого на душе становится тоскливо. Мой внутренний мир настолько беспомощен, настолько беспощадно оголён перед внешними обстоятельствами в данный момент, что осознание близости ночи сильно ранит. Ведь что будет потом, одному свету известно. Свету известно, а нам нет. Даже легендарному серебряному дракону не по силам разгадать эту тайну. О, жаль, громко вздыхаю. Адам лежит рядом и тоже молчит. Интересно, он думает о том же, о чём и я? Или его мысли более безоблачны? Мужчинам вообще свойственен больший оптимизм по жизни, чем женщинам. Я это ещё в академии поняла. Парни-двоечники всегда чувствовали себя уверенно накануне экзаменов. Девушки-отличницы, наоборот, тряслись, как осиновые листки на ветру. В итоге первые, как правило, получали завышенные оценки, а вторые теряли бал из-за неуверенного бления. Но я не принадлежала к этим категориям. Я всегда была где-то посередине. Нам надо собираться, да? Нарушая тишину, раз уж в мыслях всё равно проник ритуал. Далеко Адам приподнимается на локтях и смотрит на меня с любопытством. М- домой? В замок к тебе, то есть? Произношение неуверенно. Могу ли я называть его жилище домом после того, что между нами произошло? Большой вопрос. Ведь немного отойдя от единения душ и тел, внутри появляется червячок сомнения и тревоги. Дом это хорошо, философски соглашается дракон. И особенно прекрасно, что ты начала воспринимать своего друга как дом. Замок мне жаловался, что ты отдаляешься от него, стремишься дистанцироваться, а ведь он не понимает, почему. Я считала, у вас с ним нет связи, какая сформировалась у меня после проклятия. Хмурюсь. Прямо такой, конечно, нет. Серебряный отводит глаза и явно её лиц собирается. Но совсем ведь связь не может отсутствовать между нами, верно? Как никак он является фамильным замком древнего семейства, а мы с сестрой единственными наследниками было в величие. Твоя сестра тоже общается с замком. Мы с ней об этом не говорили, но полагаю, да, кивает Адам. Ахах, ах, качаю головой. Какие вы всё-таки? Какие такие? Дракон опускает подбородок и мне на грудь заглядывая в глаза. Мне кажется, наша драконья семья восхитительна. «А скоро станет ещё лучше, ведь ты присоединишься к нам». «Хм...» — неловко издаю набор звуков и, конечно же, краснею. «Это всё крайне интересно». Бормочу себе под нос, не зная, как правильно реагировать на слова Серебряного. «Может, он вообще шутит, откуда мне знать?» «А почему твоя сестра не дракон?» — приходит вдруг дельный вопрос в голову. «Давно хотела понять». «Не все в нашем роду с этим геном», — пожимает плечами Адам. «Адам». Вот, например, если родится у нас с тобой сын, скорее всего, он пойдёт по моим стопам, а дочь — в тебя и сестру. Но не переживай. Ты, как и сестра, и наша дочь подключены к фамильному источнику силы. Продолжительность жизни не будет меньше, чем у истинных драконов. Мы уже и о детях говорим. Я только допустила мысль о том, что не сбегу от дракона в академию, возьму его с собой сдавать финальный проект, а тут такие разговоры пошли — Кажется, я проголодалась. Резко встаю, заставляя Адама убрать подбородок с моей груди, и сильно опускаю ноги на пол и буквально бегу на кухню, накидывая жакет. Добираюсь до помещения и замираю в нерешительности, глядя на пакет с рыночными продуктами. Не готовить же мне в самом деле только из-за того, что я испугалась разговора о детях. Не волнуйся, это не изощрённый способ превратить тебя в домохозяйку. Меня догоняет Адам и обнимает сзади целое весок сказал же, накормлю так, что никуда больше от меня не денешься. Говорил, да, присаживаясь на стул. Вот только я думала, расчёт был на другое приручение, которое весьма и весьма удалось. Намекаю на то, чем мы недавно занимались в кровати. Это я всегда готов, дракон улыбается, как сытый кот, обевшийся сметаной. Обращайся, милая, один намёк, и я весь твой. Он наклоняется ко мне и целует в шею. Вот же гадство. Тут же млею. И готова растечься лужицей прямо здесь. Ох, какие ледяные ноги, так не пойдёт. Адам качает головой, отстраняется и уходит в глубие дома. Я тебя согрею и накормлю, всё остальное потом. Возвращается и заботливо закутывает меня в тёплую накидку, а на ступни надевает носки. Потом отворачивается, берёт пакет с рыночной добычей и начинает творить. А я в этот момент понимаю, что нет никого счастливее меня на всём белом свете.